Глава. Война на истощение. Компания 1942 года в целом очень похожа на предыдущую. Сначала Вермурт одерживал победу за победой, а в конце года в решающем сражении победила Красная Армия. Однако вернее и честнее описывать всякую войну не как череду доблестных побед, а как череду трагических ошибок противоборствующие стороны всегда соревнуются в том, какая из них совершит больше просчетов. Это и естественно, ведь любая война сама по себе огромный провал, неспособность достичь целей мирными средствами. Не является исключением и военная история Второго года Отечественной войны. Оба верховных главнокомандующих, и немецкий, и советский, делали ошибки. Чаще всего причиной поражения становилось личное вмешательство того или другого вождя в работу военных специалистов. При диктаторском режиме роль личности в истории гипертрофирована. В моменты кризиса этот фактор часто становится решающим. Гитлер определил цель кампании с учетом сложившейся ситуации вполне логично. Если не получилось разгромить СССР с помощью одной только военной силы, Если началась война на истощение, война экономик и ресурсов, то нужно максимально ослабить потенциал врага и максимально увеличить свой. Поэтому направлением главного удара теперь должна была стать не крепко защищенная Москва, а юг Советского Союза, прежде всего нефтеносные районы. В сороковые годы нефть являлась главным стратегическим сырьем. Этот, в принципе, верный план сорвался, как мы увидим, по той же причине, что борборосся из-за вечного гитлеровского авантюризма, надежды на удачу. Но тяжкий промах допустил и Сталин. Чудо под Москвой, так писала зарубежная пресса, советские газеты чудес не признавали, скружило вождю голову. Он счел, что в войне уже произошел перелом и потребовал от своих полководцев наступления, хотя Красная армия все еще сильно уступала германской по боевым качествам. Соотношение потерь в 1941 году составило по самым щадящим подсчетам, пять к одному. И даже в победоносном московском сражении советские войска потеряли почти в четверо больше людей, чем германские. Выступая в Ставке 5 января 1942 года, Сталин сказал, «Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к зиме, надо наступать», и приказал нанести удары и по группе «Центр», в районе Вязьмы, и на Донбассе, и в Крыму. Десантная операция в Крыму к этому времени уже началась. Большая войсковая группа захватила Керченский полуостров, но дальше продвинуться не смогла. Наступление под Вязьмой с целью окружить немцев на Ржевском выступе стартовало 8 января и тоже ничего не дало. Красная армия напрасно потеряла 770 тысяч солдат. Ржевская мясорубка станет самой длинной и самой кровопролитной драмой войны. Развязать этот узел удастся лишь после 13-месячных жестоких боев. Эти неудачи показали, что советские войска не готовы успешно вести наступление сразу на нескольких направлениях. Но Сталин решил провести еще и большую операцию на юге. В Первомайском приказе Верховного командующего говорилось «Приказываю всей Красной армии добиться того, чтобы 1942 год Стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. План состоял в том, чтобы разгромить под Харьковом основные силы группы «Центр», прижать ее к морю и уничтожить. Немцы ударили во фланги наступающим войскам юго-западного и южного фронтов. Отступать Сталин запретил, и около 300 тысяч красноармейцев попали в окружение. Вырваться из котла удалось едва одной десятой. Тогда же в мае погиб высаженный в Крыму десант. Еще 170 тысяч солдат были убиты или попали в плен. Теперь осажденный Севастополь был обречен и вскоре пал. Эвакуировать гарнизон не удалось. Морем вывезли лишь старший командный состав. Помимо фронтовых сражений, проигранных из-за чрезмерной самоуверенности Верховного командующего, была совершена еще одна трагическая ошибка, самая тяжелая по своим последствиям. Иновшей осенью, когда войска фельдмаршала фон Лей к Ленинграду, все усилия советского командования были направлены на создание линии обороны. За колыбель революции собирались биться до последней капли крови. О блокаде никто не думал, к ней не готовились. В городе было мало продовольственных запасов, Эвакуация жителей не поощрялась, ленинградцев, наоборот, призывали к патриотизму и стойкости. В результате вывезли только 400 тысяч человек, в основном детей. Когда кольцо замкнулось, город остался почти без снабжения. За первую зиму блокады, самую страшную, от голода и лишений вымерло четверть населения. Растратив силы, в катастрофически неудачных операциях первой половины года Красная Армия утратила с таким трудом обретенное численное превосходство. И когда немцы на юге перешли от обороны к наступлению, не выдержал удара. Отступление было таким же быстрым и беспорядочным, как прошлым летом. Чтобы остановить панику, Сталин прибег к испытанному средству. Снова задействовал механизм террора. Теперь он был направлен не на генералитет, как в 1941 году. Никто из полководцев за проверные сражения репрессирован не был. А на рядовых красноармейцев. 28 июля был выпущен знаменитый приказ 227 «Ни шагу назад», написанный главнокомандующим собственноручно и, судя по шероховатостям, никем не редактировавшийся. Там есть не вполне грамотное выражение «Красная армия утекает на восток», «Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину» и так далее. Суть состояла в том, что любое отступление без приказа теперь каралось немедленной смертью. Паникеры, трусы должны истребляться на месте, так было написано. Были созданы заградительные отряды, сформированные из частей НКВД. Эти заслоны располагались в тылу войск и задерживали всех неорганизованно отступающих. Некоторых показательно расстреливали на месте, других отправляли в штрафные батальоны, новый вид боевых частей, использовавшихся для выполнения самых опасных заданий. Практика наказания повышенным риском гибели сохранялась до конца войны и использовалась очень широко. Согласно данным сборника России и СССР военных 20 XX века статистическое исследование, через штрафные роты и батальоны прошло 428 тысяч человек. Потери в этом особом роде войск были в среднем в пять раз выше, чем в обычных фронтовых частях. Эффективность крайних мер, на которые пошло советское командование, историки оценивают по-разному. Судя по тому, что стремительное отступление после этого не замедлилось, она была невысокой. На северном направлении фронт к концу августа откатился до естественного рубежа, Волги, Волге, на реке еще дальше, до Кавказского хребта. И здесь наступила очередь Гитлера совершать ошибки. Он опять, как осенью 1941 -го года, недооценил потенциал противника по восстановлению потерь в живой силе и технике, и приказал вести наступление сразу в двух направлениях – второстепенное на Сталинград и, главное, на Закавказье – к нефти. Повторилась та же история. Наступающие теряли меньше солдат, чем отступающие, но к немцам подкрепления поступали скудно, а в Красную Армию – сплошным потоком. На самом главном фронте в состязании ресурсов советская страна была сильнее. На нефти германские войска так и не добрались, хотя взяли Краснодар, Майкоп, Моздок, Нальчик. В горных условиях Кавказа основная ударная сила вермахта, танки, была малодейственна. А к концу осени, когда перевес в пользу Красной Армии стал значительным, в артиллерии двойной, в авиации и бронетехнике почти двойной, в пехоте полуторной. Наступление выдохлось. На втором, по важности, северном участке. Шестая армия генерал-полковника Паулиса дала втянуть себя в кровопролитные уличные бои в разрушенном Сталинграде, где ни от танков, ни от авиации особенной пользы не было. Город не представлял собой такой уж стратегической ценности. Немцы могли бы форсировать Волгу в любом другом месте, менее укрепленном. Но битва приобрела для обеих сторон огромное символическое и политическое значение, исключительно из-за названия города. Гитлер требовал от Паульса любой ценой взять город Сталина. Сталин от своих полководцев стоять насмерть. Советские войска все время получали подкрепление. В середине ноября группировке паулюса противостояла 11 армий, более миллиона солдат. 17 ноября советские войска нанесли удар по флангам, прикрытым менее боеспособными румынскими дивизиями. За шесть дней операция по окружению 6-й армии была завершена. Советские полководцы Георгий Жуков, осуществлявший общее руководство и командующий тремя фронтами Николай Ватутин, Константин Рокоссовский, Андрей Еременко показали, что Красная армия научилась не только стойко обороняться, но и успешно атаковать. 300 тысяч немецких, румынских и итальянских солдат оказались в огромном котле площадью 2000 квадратных километров. Это было серьезной неудачей, но еще не катастрофой. У Пауэльса хватило бы сил пробиться на запад и соединиться с войсками фельдмаршала Манштейна. Именно это рекомендовал Гитлеру германский генштаб, но Фюрер принял иное решение. На фоне затормозившего кавказского наступления, еще и признать свое поражение у стен города Сталина, он не хотел. И дал Герингу, командующему Люфтваффе, убедить себя, что немецкая авиация сумеет создать воздушный мост обеспечит окруженную армию всем необходимым, а танковые дивизии Майнштейна ударит с другой стороны, и поражение обернется победой. Это была вторая военно-стратегическая ошибка германского главнокомандующего в кампании 1942 года. Расплата за нее наступит уже в следующем году. Еще одна тяжелая ошибка носила не военный, а политический характер. Вермахт захватил территорию, на которой проживало 70 миллионов человек. С точки зрения нацистской идеологии, это для представителей неполноценных рас. И оккупационные власти обращались с местным населением соответственно. Языком принуждения, насилия, угроз. Примечательно, что у Сталина и Гитлера был один и тот же учитель, Чингисхан. Создатель самой большой в истории империи. Только Сталин и Гитлер позаимствовали у великого завоевателя разные. Советский правитель – централизованную модель государства, в котором все население состоит на службе германский, методику ведения войны. При этом, если Сталину, кажется, и в голову не приходило, что он ученик Чингисхана, вот учился у учеников великого хана Ивана III, Ивана IV, Петра I, то фюрер напрямую позаимствовал два монгольских военных изобретения. Во-первых, рассечение вражеской обороны глубокими и быстрыми рейдами, только теперь они были не конные, а танковые, Известно, что главный немецкий танковый стратег Гудериан очень интересовался тактикой монгольской войны. Во-вторых, вслед за Чингисканом немецкие власти активно и хладнокровно использовали психологическое оружие, запугивали население оккупированных стран акциями неслыханной в новые времена жестокости. В древности это позволяло монголам держать повиновение территории, население которых многократно превышало размеры вторшейся армии. Так же вели себя и немецкие фашисты. Понятие военного преступления, введенное международными конвенциями, для них не существовало. И чем неполноценнее по гитлерской градации была нация, тем жестче с ней обращались завоеватели. Были нации, подлежащие тотальному истреблению, евреи и цыгане. Были нации, подлежащие порабощению, славяне. Малейшее неповиновение жесточайше каралось. Каждый случай сопротивления, даже если жители не имели к этому отношения, влек за собой кару принцип круговой поруки. Если где-то убивали немецкого солдата, ответом становился расстрел 100 произвольно взятых в заложник. При всей отвратительности подобных методов во время Блицкрика они вполне выполняли свою функцию, обеспечивали покорность тыла на период недолгой военной кампании. Но и в 1942 году, когда стало ясно, что скорой победы не будет, оккупационная политика дальновидней не стала. У белорусских и украинских крестьян не было причин любить советскую власть, Разорившую их насильно согнавшую в колхозы. Во многих местностях немцев встречали радушно или, по крайней мере, нейтрально. Но Остминистериум, министерство, управлявшее восточными колониями, вовсе не собиралось освобождать сталинских крепостных. Рейх забрал их себе. Колхозы остались, подневольный труд тоже, только теперь крестьянами командовали не партработники, а немецкие коменданты. Некоторые усилия по умиротворению населения Остминистериум все же предпринимал. Например, вел органы самоуправления из коллаборантов, однако эти структуры занимались главным образом выколачиванием с Столь же бесплотной была и попытка возродить религиозные учреждения, уничтоженные советской властью. В это же самое время и Сталин изменил политику в отношении православной церкви, обратился к ней за поддержкой и получил ее. Духовенство оккупационной зоны, пошедшее на сотрудничество с немцами, оказалось в положении изменников, и авторитетом не пользовалось. Отношение местного населения к оккупантам стало активно враждебным, когда потребность в дешевом труде вынудила немцев организовать вербовку остарбайтеров для работы в Германию. Добровольцев нашлось немного, и с апреля 1942 -го года людей стали мобилизовать насильно. Около пяти миллионов человек были увезены на Запад. Многие молодые мужчины предпочли уйти в леса к партизанам. В 1941 году во время Великого отступления в немецком тылу сражались лишь немногочисленные отряды из окруженцев, не доставлявшие вермахту серьезных проблем. Но с 1942 года ситуация меняется. В лесных районах возникает партизанское движение, которое пользуется поддержкой угнетаемых обозленных жителей. Справиться с этим сопротивлением немцы пытаются все теми же репрессивными методами, которые лишь повышают градус ожесточения. чтобы не оттягивать с фронта боевые части, хотя иногда приходится делать и это, оккупанты объявляют набор полицию из числа местных добровольцев и военнопленных, желающих вырваться из концлагерей. По количественным показателям эта мера выглядела успешной. Шуцманы или полицаи от немецкого полицай поступило в общей сложности 400 тысяч человек. Но этот контингент был кругом ненадежен и нередко переходил на другую сторону. Один из самых ярких эпизодов подобного двойного перебежничества история Владимира Гиля, подполковника Красной Армии, который возглавил первый русский отряд СС, позднее преобразованный в полк, а затем в бригаду. Гиль и его солдаты усердно воевали с партизанами, участвовали в карательных акциях. В августе 1943 -го года, перебив немецких инструкторов, перешли на сторону резистантов. Бригада переименовалась в первую антифашистскую и доставило вермахту много неприятностей. Сам Гиль не только получил прощение от советской власти, но был повышен в звании, а также награжден орденом. И лишь после 9 месяцев охоты по белорусским лесам, собрав значительные силы, немцы смогли уничтожить этот крупный очаг сопротивления. Двойной перевещий Гиль погиб в бою. Через партизанские отряды прошли 800 или 900 тысяч человек. В боевом смысле эти силы серьезной опасности для немецкой армии не представляли, но диверсии на линиях коммуникаций, саботаж, уничтожение складов существенно дезорганизовали германский тыл. С 1943 -го года действия крупных отрядов координировались с центральным штабом партизанского движения в Москве, и, следуя его приказам, активизировались всякий раз, когда происходили большие сражения. Неспособность обеспечить стабильность тыла была хронической болезнью немецкого Восточного фронта овострявший его и без того трудное положение. Компания 1943 года отличалась от двух предыдущих. Боевое преимущество вермахта постепенно уходило в прошлое. Красная армия обрела воинский опыт, у нее появилась целая плеяда сильных полководцев, потому что война производила свой естественный отбор. Наверх пробивались не послушные, как в мирное время, а способные. Верховный главнокомандующий Тоже уже многому научился, в большей степени, чем Гитлер. Во-первых, Сталин теперь прислушивался к мнению военных специалистов, а во-вторых, перестал полагаться на запугивание. Опыт научил его, что из напуганных генералов получаются плохие полководцы. Весь год одна за другой шли кровавые битвы, в которых вверх убрали то немецкие войска, то советские. Война на истощение людских и материальных ресурсов продолжалась. Обе стороны напрягали все свои силы. В январе Гитлер провозгласил тотальную войну с целью высвободить для фронта миллион мужчин. Ради этого была произведена трудовая мобилизация подростков, пожилых людей, женщин. Экономика теперь тоже должна была работать только на войну. Министр вооружений Шпеер расширял производство, активно используя подневольный труд пленных и привезенных с оккупированных территорий рабочих. С конвейеров сплошным потоком сходили танки, самолеты и пушки новых моделей. Численность вермахта к лету достигла небывалой цифры – 6,5 миллионов человек. Почти 9 трети из них находились на Восточном фронте. Какими средствами наращивал свою мощь СССР, будет описано в следующей главе. Пока же, довольно сказать, что и по количеству солдат действующей армии, и по арсеналу боевой техники, Красная армия в это время уже значительно опережает германскую. Эвакуированная на восток промышленность заработала в полную силу, а кроме того, наладились поставки вооружений, боеприпасов, автомобилей и прочего снаряжения от союзников, прежде всего из США. 1943 год начался для Советского Союза триумфально. В феврале 6-я армия Паулюса, запертая в Сталинграде из-за амбиций Фюрера, истощив силы, сдалась. Пропали не только 300 тысяч солдат. Разрушился миф о непобедимости. А сразу же после этого в марте фельдмаршал Манштейн, отведя войска с так и не покорившегося Кавказа, взял частичный реванш за Сталинград. В новом, уже третьем Харьковском сражении, предыдущие были в 1941-1942 годах, немцы опять окружили вырвавшиеся вперед части Воронежского фронта и уничтожили почти половину атакующей группировки. На Восточном фронте наступило временное затишье, а на другом театре войны, в Северной Африке, Произошел свой Сталинград. В мае капитулировала германско-итальянская группировка в Тунисе. Англо-американская союзная армия взяла в плен 250 тысяч солдат. Теперь следовало ожидать высадки союзников в Италии. У Гитлера возник новый рискованный план. Окрыленный мартовской победой Манштейна, фюрер решил нанести Красной армии мощный удар от которого она не скоро оправится, и тем самым высвободит резервы для отражения попытки открытия в Западной Европе Второго фронта. После отступления от Харькова линия обороны советских войск выстроилась так, что в районе Курска образовался большой выступ – Курская дуга. Если бы немцам удалось его срезать, в окружение попали бы сотни тысяч красноармейцев. Это могло переломить ход войны. Немецкое командование разработало операцию «Цитадель», сосредоточив на одном сравнительно небольшом участке 70% танков и 60% авиации всего Восточного фронта. Уборное сражение, вернее, целый каскад сражений, продолжалось с начала июля до конца августа и состояло из двух этапов. На первом немцы наступали и добились некоторых успехов, но соединить свои клинья, северный и южный, не смогли. Красная армия выстояла. Наступление захлебнулось еще и потому, что как раз в этот момент, 9 июля, на Сицилии высадились американо-английские войска, а две недели спустя в Италии произошел переворот, и эта страна перестала быть союзником Германии. Пришлось срочно перебрасывать на запад резервы, предназначавшиеся для Востока. На втором этапе битвы, подтянув войска, маршал Жуков, опять координировавший действия советских фронтов, перешел в контрнаступление и заставил противника отойти на линию, которая находилась в первоначальной. В военно-тактическом отношении советская победа выглядела скромно. Немцы отступали организованно, пленных победителей не захватили, да и соотношение потерь было триумфальным. Веров потерял около 400 тысяч, солдат Красной армии не менее 850 тысяч. Впрочем, потери в живой силе, У советских войск почти всегда были значительно выше, чем у противника, и даже не потому, что немцы более умело воевали. Во второй половине войны Красная Армия научилась воевать не хуже. Причина была в отношении к собственным воинам. Германское командование намного бережнее относилось к своим солдатам, избегало массовых пехотных атак, лучше снабжало личный состав, регулярно сменяло фронтовые подразделения, давая им отдохнуть, и меньше увлекалось сугубо политическими задачами которым Сталин придавал больше значения, чем количеству жертв. Очень много советских солдат бессмысленно гибло, когда вождь требовал взять какой-нибудь город к той или иной знаменательной дате любой ценой. Соотношение боевых потерь Красной армии и вермахта в 41-45 годах разными историками оценивается по-разному, но чаще всего на уровне 4 к 1, без учета пленных, поскольку плен попадет весь капитулировавший вермахт. В стратегическом смысле, однако, Курское сражение имело еще большее значение, чем Саленградское. Гитлер поставил на карту всю мощь своей армии и проиграл. Силы вермахта были поддорваны. Он будет упорно сопротивляться еще полтора с лишним года, но время масштабных наступлений для него закончилось. С этого момента главной заботой германского командования становится затыкание дыр на разных участках огромного фронта и постоянное гадание, откуда ждать следующего удара. Весь остаток 43 -го года Красная Армия теснила противника с неодинаковым успехом. На юге дела шли лучше всего. Немцы отступили до Херсона, потеряли Киев, были блокированы на Крымском полуострове. В центре наступление давалось тяжелее, но все же к концу года войска вышли на границу Белоруссии. А севере, в Карелии и около Ленинграда движения не было.